Пятью годами позже, проведя начало лета в нашем петербургском имении, я с матерью и младшим братом гостил у скучной старой тетки в ее, на удивление, запущенной усадьбе неподалеку от знаменитого курорта на Балтийском взморье. Как-то под вечер, когда я сосредоточенным восторгом расправлял грудкой кверху исключительно редкую аберрацию большой перламутровки, у которой серебристые полоски, украшавшие из-под задних крыльев, сливались в ровное поле металлического блеска, Пришел лакей с докладом, что старая барня хочет меня видеть. Когда я вошел в залу, она разговаривала с двумя смущенными молодыми людьми в университетских мундирах. Один со светлым пушком был Тимофей Пнин, другой с рыжеватым пухом — Григорий Белочкин. Они пришли просить у моей тетки позволения воспользоваться пустой Ригой на границе ее владений для устройства там спектакля. То был русский перевод «Лебелли» — трехактной пьесы Артура Шницлера. Спектакль помогал ставить на скорую руку Анчаров, провинциальный полупрофессиональный актер, репутация которого зиждилась главным образом на пожелтевших газетных вырезках. Так не желаю ли я участвовать? Но в 16 лет я был столь же высокомерен, сколь застенчив, и потому отказался играть безымянного господина из первого акта. Беседа кончилась тем, что мы все трое сконфузились, тем более, что не то Пнин, ни то Белочкин опрокинул стакан грушевого кваса и я вернулся к своей бабочке. Недели через две меня каким-то образом уговорили пойти на представление. Рига была полна дачников и инвалидов из ближнего лазарета. Я пришел с братом, а рядом со мной сидел управляющий тетушкиным имением Роберт Карлович Горн, добродушный толстяк-режанин с налитыми кровью, фарфорово-голубыми глазами, все время шумно, но не кстати аплодировавший. Помню запах декоративных еловых веток и глаза крестьянских детей, блестевшие сквозь щели в стенах. Передние стулья стояли так близко к рампе, что когда обманутый муж извлек пачку любовных писем, написанных к его жене фрицем Лобгеймером, драгуном и студентам университета, и бросил их фрицу в лицо, было ясно видно, что это старые открытки с отрезанными наискось марками. Я вполне уверен, что маленькую роль этого разгневанного господина играл Тимофей Пнин. Впрочем, не исключено, что в следующих актах он появлялся и в других ролях. Но жёлтое кожаное пальто, пушистые усы и тёмный парик с прямым пробором так основательно преобразили его, что так как самое его существование тогда меня чрезвычайно мало интересовало, мне нечем подкрепить эту мою уверенность. Фриц, молодой любовник, Обреченный погибнуть на поединке не только имел таинственную закулисную связь с дамой в черном бархатном платье, женой господина, но еще и легкомысленно играл сердцем Кристины, неискушенной венской девушки. Фрица играл коренастый сорокалетний Анчаров, на котором был кротового цвета грим. Он бил себя в грудь, как будто выбивал ковер, и своей неожиданной отсебятиной, выучить роль он не удосужился, приводил в остолбенение приятелей фрица Теодора Кайзера Григория Белочкина. Одна состоятельная старая дева, которую Анчаров в действительной жизни обхаживал, взяла совсем не ей роль Кристины Вайринг, дочери-скрипача. Роль костюмерши Митцешлагер, любовницы Теодора, прелестно сыграла красивая, с тонкой шеей и бархатными глазами девушка, сестра Белочкина, которую в тот вечер наградили самыми громкими рукоплесканиями.